Глава 9. Провалиться на месте. А воз с Анчуткой шагали к дуплу. Заблудшая овца какое-то время плелась за ними, а потом отстала, сунув морду в чью-то нору. "Я волнуюсь за неё", сказала воз. "Она очень умная, ну какая-то очень глупая. Бродит одна кругом дикие звери. Не переживай", буркнула Анчутка. а то не переживешь. Лучше за себя волнуйся. — За себя я тоже постоянно волнуюсь, — вздохнул котенок. — Чем дальше, тем постояннее. Ну, овечка... — Овечку больше тебя в три раза. — Ты тоже заметил, да? — Авось покачал головой. — Ей намного труднее спрятаться. И нырять не может, и ноги не гнучие, и рот не закрывучий. хоть бы потихоньку бродила, так ведь нет? Она ещё и поёт всё время. Очень уж привлекает внимание. Есть в ней что-то неместное. В тебе тоже целая куча неместного. Панчутка проворно перескочил поваленное дерево. Ещё неизвестно, кто из вас больше меньше вписывается. Вот бы волколак вместо тебя её нашёл. Он же может перепутать. Котёнок помотал головой. Ему было жаль овечку. Лучше пусть волколак найдет никого. А вось повел ушами. А это очень больно, ну, когда тебя едят. Он чутко дернул лапкой и весь как-то подобрался. Хочешь правду? Выполил он. Я не знаю. Я не понял ничего. Я потому что... Эх... Я, видишь ли, зайцев перегонял для Корнея. Ну и решил поразжиться, лесовик себе дачу построил, и пришла ему такая блажь зайцев на участок запустить, чтобы по пенькам барабанили. А я эх, видно, у ленчутки накопилось немало тайных делишек по зайчьему бизнесу. А воз не перебивал, ждал продолжения. А я же давно подрабатываю этим, как его, Музыкальным оформителем. Зайцев в ансамбле пристраиваю. На ударных инструментах. Ты-дыц-тыц-тыц. Но я не ради корысти. Вот забодай меня, бодач. Ради искусства? Обрадовался котенок. Он чутко посмотрел на него из-под лобья и признался. За еду. Где я, по-твоему, раздобуду, например, болотную ягоду-смердючку? Ну, болоте, предположил авось. Ага, разевай и пасть шире. Меня в болотный огород один только раз и пустили, когда я на работу устроился, смотрителем теплиц. А на следующий день сразу выгнали. — Ты плохо работал? — не поверил котенок. — Да просто я там все пожрал, котяча твоя башка. Не мог остановиться. Я даже в запрещенный парник внедрился, где бы стражу и росли. Они маленькие еще были, рассада. так что я успела их сживать быстрее, чем они меня. У меня глаза потом неделю светились. Красиво! В общем, кручусь теперь как могу. Что выпрошу, что выменю. А пятка-то? Напомнил котенок. Пятка! Он чутко скорчил мордочку. Сижу я под кустом, гнилолист маринованный жую. Мне лесовик дал за зайцев. Огнилолист он, знаешь, когда хорошо замаринован, пищит так тоненько. Так что я и не слышал, как враг подкрался. Может, он и вовсе не за мной, а на заячий запах пришёл. Может, это обычный волк был. Обыкновенненький такой волчог. Но всё равно неприятно. То есть, волка-лака ты не видел? Простроился, а вось Он уже давно хотел выспросить у Анчутки, как выглядит это чудовище. — Нет. Анчутка виновата опустил глаза. — Я про него для хвастовства сочинил. Меня в раз все зауважали. От такого страшилища ушел. — Ты не думай, — сказал Авось. — Я не выдам. Я просто хотел подготовиться. Когда знаешь, чего ожидать, не так сильно боишься. — Ужас ожидай. — посоветовал Анчутка. — Ужасный ужас! Какой только можешь представить в самых ужасных мыслях, чтобы ужас не ужасного! — Ужасающий! А вось содрогнулся. — Простой волк и то не подарок, а ушел боротень! Под лапами вздрогнула земля. — Разгулялись! — заметил Анчутка. — Надо бы тебе поосторожнее. У болотника половина друзей с гнельцой. Шарамыжники каких мало. Если повылазят на поверхность, найдут кота. До волколака точно не доживёшь. Они забрались в дупло, полюбовались растущей луной, и Авось подумал: "Какой хороший день! Волколак сегодня меня не нашёл". Котёнок понюхал воздух, не услышал ничего подозрительного и наконец свернулся клубком. "Смотри, не высовывайся", предупредил он чётко. не буду. А воз подобрал лапами хвост и зевнул. Что ты? котёнок спал и одновременно беспокоился. Сколько ещё дней он сможет спокойно спать, если он уже неспокойно спит? Вдруг ему показалось, что в дупло заглядывает волколак. Котёнок протянул лапу в сторону. Панчотки не было. А воз дёрнулся, ударился головой о стенку дупла и сдавленно пискнул. В дупло заглядывала заблудшая овца. Она размеренно жевала лист осоки и буравила котёнка взглядом. «Овечка!» — пробормотал овось. «Ты зачем тут ходишь? Ой, подожди!» Котёнок поскорее выбрался на траву. Он вдруг понял, что овце просто негде ночевать. Если она приблудная... то и дома у нее в лесу нет. «Ты только не бой, пожалуйста!» прошептал котенок. «А то поналезут эти шаромыжники!» Овца помолчала и кивнула. Котенок потрогал ее теплый и курчавый бок. «Нет», — сказал он, — «замерзнуть ты не можешь. Но ты очень выдаешь себя белым цветом. Нам надо соорудить тебе шалаш». «Зачем?» спросила овца. Чтобы ты могла в нём спать? Здесь хорошее, тихое место. Из болота через слой ила доносились крики, камыши раскачивались, хотя ветра не было. Зато ночные звери здесь не охотятся, объяснил котёнок. Подтверждаю, кивнула овца. И я здесь не охочусь. А я ночной зверь. Ты бездомный зверёвечка. поправила воз. И ночной заупрямилась овца. "Чтобы ты знал, я вообще не сплю". Котёнок растерялся. Ему стало ясно, что овечка не здорова. Он пошевелил усами. "Эй, давно это с тобой? Сколько себя помню?" Овца моргнула. "Вряд ли этому можно помочь. Мы придумаем что-нибудь", сказал котёнок. Долго ты так не протянешь. Кто бы говорил, пробурчала Авца. У неё явно испортилось настроение. Она повернулась ковсю с хвостом и побрела вдоль болота, приговаривая: Вот привяжешься к какому-нибудь коту, бессмысленно и необъяснимо. А потом его найдёт волколак, и как быть, если ты уже привязанный? Она вдруг раздула ноздри. пахло чем-то заманчивым, какими-то травками, тушёными в какой-то вкусной водичке с каким-то неизведанным соусом. Овца не знала, что случайно обнаружила вытяжку из бара болотника. А котёнок не знала вытяжки, потому что считал все запахи вокруг болотными, а не съестными. Пока овца тянулась к национальной болотной кухне, а Вось собирал веточки, листья папоротника и мох. Всё это он думал обмазать болотной глиной и скрепить в подобие палатки. Он перепачкался в глине с лап до ушей, так что даже белая грудка стала коричневой. И тут он услышал за спиной хлёб. Такой звук, когда чьи-то лапы засасывает в грязь. — Овечка? — осторожно позвал котёнок. Овца молчала. — Опять заблудилась. — испугался Авось. — В болоте! Котёнок бросился по следам от копыт и увидел овцу, увесшую в трясине всеми четырьмя ногами. — О дивный новый мир! — сообщила она, заметив котёнка, и погрузилась в тину по самое брюхо. Авось заметался между кочек. — Как же так? Почему он не предупредил про камыши? — Держись, овечка! взмолился о воз. Я сейчас. Что сейчас? Котёнок понятия не имел. Звать на помощь. Первыми услышат болотники. И это будет последняя бессонная ночь овцы. Ей долго удавалось оставаться невидимой в диком лесу, но, кажется, её удача закончилась. Глупая, глупая овечка. Она дёргала ногами и увязала всё сильнее. Наконец, Над поверхностиу остались одни уши, ноздри и глаза, круглее круглого. А вось весь в тени и водорослях, поблепленный илом, полз в ковце. Зажав зубами ветку, он волок её к камышам. Хватай! Выхтел котёнок, протягивая ветку перед собой. Кого ещё там принесло? Услышал он вой зловный голос из-под мутной воды. Две пары копыт, доложил другой голос, не менее злобный. Чёрти лезут вдвоём. Это, наверное, из ансамбля. Застряли, что ли, в трясине? Затаись, подсказывал котёнку инстинкт. Спрячься. Но вось подполз ближе. Хватай быстрее! Ковца открыла рот, и тут кто-то сильно дёрнул её за ноги. Буль сказала она и пропала в зелёной воде мяу А вой заплакал от досады и жалости это лишило его остатков сил последним рывком он до полз до пузырей на воде оттолкнулся от кочки задними лапами вспомнил что надо прижать уши сунул голову в воду и уснул